«Мечты древних». Мейсон, задремавший над своей работой, Холстон сдрогнул и чуть не упал с кресла. Гюин стоял у него за спиной. «Я... Э... что-то случилось?» Секунду он ломал голову, пытаясь вспомнить, успел ли он уже закончить те переводы, которые заказывал капитан. «Ну да, он отправил их лично Гюину вчера, так ведь? Неужели тот уже их прочел?» По лицу Гюину ничего понять не удавалось. «Мне нужно, чтобы ты пошел со мной» то он вполне мог соответствовать предположению, что Холстона должны сейчас расстрелять за какое-то предательство, направленное против диктаторского режима Гюина. Только отсутствие сопровождающей группы безопасников немного успокаивало. Ну, я… Холстон неопределенно махнул рукой в сторону своего пульта, но, по правде говоря, в последние несколько дней он растерял интерес к работе. Она стала однообразной, утомительной и на чисто личном уровне гнетущей. Возможно, сделал перерыв, пусть даже и в обществе Гюина, стала невероятно привлекательной. «Что тебе надо, шеф?» Гюин жестом велел ему идти следом, и, сделав несколько поворотов в Гильгамеша, Холстон догадался, что они направляются к отсекам шаттлов. Этот путь он вспоминал без всякой теплоты. Кое-где еще видны были следы от пуль, которые ремонтники еще не успели устранить. В этот момент те далекие одновременно недавние дни почти вернулись, и он чуть было не совершил ошибку, заговорив о прежних временах с Гюином. Он еще успел остановиться. Скорее всего, Гьюин просто бесстрастно на него посмотрел бы. Но существовала крохотная возможность того, что он захочет таки поговорить о неудавшемся бунте. И что тогда делать Холстону? Был только один вопрос, который занимал его мысли в те долгие дни после того, как их с Лейн привезли обратно на Гильгамеш. Сидя в одиночном изоляторе, как и Лейн и все члены команды Карста, Он перебирал все события снова и снова, пытаясь понять, какие слова и поступки Гюйна были блефом, а какие были хладнокровно преднамеренными. Тогда ему хотелось поговорить об этом с Карстом, но шанс так и не представился. Насколько та отчаянная миссия спасения соответствовала плану и какая ее часть была импровизацией Карста. Он всегда считал начальника службы безопасности недалеким Громилой, однако в итоге этот человек зашел нелепо далеко, чтобы вернуть заложников живыми. «Я у тебя в долгу, Карст». Мысленно признал Холстон, однако он не мог определить, в долгу ли он у Гюина. «А мы...» — обратился он к спине капитана. «Мы направляемся на станцию», — подтвердил Гюин. «Надо, чтобы ты кое на что посмотрел. Там какой-то текст или...» Он представил себе, что весь день придется переводить предупредительные надписи и этикетки для все более непонятного Гьюина. «Ты же классицист. Ты не только переводами занимаешься, так ведь?» — повернулся к нему Гюин. «Артефактами, да?» «Ну да, но ведь техники...» Холстон вдруг понял, что Гюин ставил его в неловкое положение настолько часто, что с его появления он не произнес слух ни одной четко построенной фразы. «Техники хотят услышать другое мнение. И мне нужно другое мнение». Они вошли в отсек шатла, где их уже ждал готовый к полету кораблик. Люк открыт, пилот стоит рядом, читая что-то с планшета. Холстон предположил, что это одно из тех одобренных произведений, которые Гюин вывел из обширной библиотеки Гильгамеша, Хотя среди экипажа велась оживленная торговля неодобренными книгами, текстами, съемками, которые должны были находиться в системе под замком. Гьюин из-за этого ярился, но, похоже, прекратить не мог, и Холстон втайне подозревал, что это происходит благодаря тому, что цензура, которую он приказал Лейн вести, не могла помешать главному нарушителю, а именно самой Лейн. «Ты должен радоваться возможности самому пройтись по спутнику», — напомнил Гюин, когда они заняли свои места и пристегнулись. По следам древних и все такое – мечта классициста, я бы считал. Насколько мог судить Холстон, мечта классициста скорее заключалась в том, чтобы предоставить опасную работу другим, а самим сидеть и писать научный анализ работ древних, а позже, по мере развития своей карьеры, анализ работ других специалистов. Помимо этого, и о чем он никогда не скажет Гюину к нему пришло гнетущее осознание – древние ему перестали нравиться». Чем больше он о них узнавал, тем больше видел в них непокоряющих космос богоподобных идеальных созданий, какими раньше рисовало их его образование, но чудовищ. Неуклюжих, дрочливых, близоруких чудовищ. Да, они создали технологии, которые по-прежнему оставались недостижимыми для поколения Холстона. Но все обстояло именно так, как он и опасался. Сияющий пример Старой Империи заставил всю цивилизацию Холстона совершить руковую ошибку подражания. Стараясь стать древними, они решили собственную судьбу. Им не достичь ни тех высот, ни каких-либо иных, что обрекает их на вечную посредственность и зависть. Перелет к станции был коротким. Разгон почти сразу же перешел в торможение. Пилот умело оперировал физическими законами, поддерживая связь с Гильгамешем и той диспетчерской, которую создали на станции. Станция представляла собой несколько колец, нанизанных на центральный цилиндр с невесомостью, где по-прежнему находился самый целый из всех термоядерных реакторов Старой Империи, какие когда-либо были найдены. Команде Лейн почти без труда удалось восстановить подачу энергии на спутник. Древние устройства были готовы начать работу после своего тысячелетнего сна. Именно эта безупречная изящная технология за счет подражания и повторения породила система Гильгамеша, заставившую их в дальний космос с потерей считанных процентов человеческого груза. Благодаря тому, что часть колец уже вращалась, в некоторых частях станции установилась почти нормальная сила тяжести, чему Холстон был несказанно рад. Он толком не знал, что увидит, сойдя с шаттла, но это первое кольцо станции уже было тщательно обследовано и описано, а затем и обжито сильно увеличившейся командой инженеров Лейн. Они с Гюином попали в поток энергии, шума и суеты. Помещения и коридоры были заполнены свободными от работы технарями. Тут находились и импровизированный буфет с готовой едой, и рекреации, где установили экраны для показа съемок из архивов Гельгамеша. Холстон успел заметить какие-то игры, тесные объятия и даже, кажется, какое-то театральное представление, что моментально прервалось при виде Гюйна. Под присмотром Лейна инженерная группа превратилась в трудолюбивую, но непочтительную команду, и Холстон подозревал, что их великий вождь не пользуется всеобщим уважением. «Ну и где эта штука?» – спросил Холстон. Его все сильнее занимали мотивы Гюина, поскольку, на его взгляд, тут не могло быть ничего такого, что требовало бы консультации классициста с его личным присутствием. Все можно было решить удаленно. Тогда зачем Гьюин меня сюда притащил? Возможных ответов было несколько, но ни один Холстону не нравился. Главной была мысль о том, что никакая связь между станцией и Гильгамешем не была особо защищенной. Любой, хоть немного разбирающийся в этих вопросах, теоретически мог ее прослушивать. Конечно, ни у кого не могло быть чего-то такого, что требовало бы секретности. Так ведь? А может и было. Содрогнувшись, Холстон прошел за Гьюином через первую кольцевую секцию до люка перехода в следующую. Он что-то нашел? Он представил себе, как капитан, просматривая доклады в поиске неизвестно чего. Однако что-то явно привлекло его внимание, что-то, что больше никто не воспринял таким же образом. И теперь Гьюин явно хотел, чтобы так было и дальше. «Что делает меня его доверенным лицом?» Мысль неприятная. Они двигались дальше по станции, от кольца к кольцу, от шлюза к шлюзу. Суматоха отдыхающих сменилась иной, более сосредоточенной деятельностью. Теперь они аккуратно шагали по тем участкам станции, которые все еще тщательно исследовались. Первые кольца уже считались безопасными и потому были отданы на откуп самым младшим сотрудникам Лейн, зачастую недавно пробужденным с ограниченным опытом, чтобы они восстанавливали немногочисленные оставшиеся системы или заканчивали описи. Когда эти помещения остались позади, Гюин приказал Холстону надеть защитный костюм и не снимать шлема. Им предстояло пройти и в те части станции, где воздух и сила тяжести еще не были гарантированными удобствами. С этого момента все, мимо кого они проходили, также были в костюмах. Холстон знал, что скорость освоения новых участков ограничена запасами оборудования, которое находилось на Гильгамеше или могло быть там произведено. Они с Гюином проходили мимо немногочисленных технарей, занимающихся главными системами, пытающихся восстановить минимальное жизнеобеспечение, после чего этот участок можно будет объявить готовым для работ беззащитных костюмов. Шутки и добродушное настроение предыдущих секций закончились. Здесь работали собранные деловито. В следующей секции сила тяжести была, но отсутствовал воздух, и им пришлось идти через кошмарное мигание индикаторов и вспышки предостерегающих объявлений, грозящих жуткими последствиями на имперском С. Техники, безликие в своих защитных костюмах, старались справиться с разрушительным действием времени и понять, где именно произошел отказ систем и как осуществить ремонт древней пугающей совершенной техники. «Мы идем назад во времени», — подумал Холстон. «Не обратно вниз Старой Империи, а обратно по попыткам техников восстановить станцию. В какой-то момент здесь не было ничего. Ни света, ни атмосферы, ни энергии, ни силы тяжести». А потом явилась Лейн, мать богини в миниатюре, и придала пустоте вид. «Мы переходим в следующее кольцо, ток там есть, но оно пока не вращается», – предупредил Гюин. Его голос в наушниках шлема звучал сухо и отрывисто. Холстон немного повозился, вспоминая, как включить передачу. «Мы идем именно туда?» «Вот именно. Лейн». Холстон сдрогнул, гадая, которая из трех фигур в костюмах принадлежала старшему бортинженеру. Однако, когда в шлеме раздался голос Лейн, он не совпал с движениями ни одной из них, так что Холстон предположил, что она находится где-то в другой части станции. «Хей, шеф, ты точно хочешь это сделать?» «Ты же уже отправляла проверить эту секцию на активные угрозы», — напомнил Гюин. Холстон знал, что это первый шаг, тот шаг, который ему самому лично увидеть никогда не удастся. До того, как начать отлаживать основные системы, В команде надо зайти в помещение без света и воздуха и убедиться, что ничто из оставленного там древними не будет пытаться их убить. Эту станцию хотя бы специально ловушками не начиняли. Именно это, конечно же, было бичом первых астронавтов-исследователей. Древние погибли, сражаясь, сражаясь друг с другом. Они не ленились, делая проникновение на своей орбитальной станции сложным, и зачастую ловушки оставались работоспособными даже в мертвой металлической скорлупе, мотающейся по орбите. «Шеф, вы идете в помещение без базового жизнеобеспечения. Там не нужны активные угрозы», — отозвалась Лейн. «Мало ли что может пойти не так. И вообще, кто это с тобой? Он не из моих, а?» Холстон не понял, откуда она на него смотрит, но, видимо, внутреннее наблюдение восстановить оказалось проще, чем пригодную для дыхания атмосферу. «Мейсон, классицист». Короткая пауза, а потом. «О, привет, Холстон». «Привет, Иза». «Послушай, шеф». Похоже, Лейн была встревожена. Я сказала, что тебе надо взять кого-то с собой, но я считала, что ты возьмешь кого-то, кто для такого подготовлен. «Я для такого подготовлен», — заявил Гюин. А он нет. Я видела его при нулевой гравитации. «Слушай, погоди немного, я подойду?» «Не подойдешь, гневно отрезал Гюин. «Оставайся на посту. Я знаю, что у тебя в соседней секции человек шесть. Если будут сложности, мы дадим им сигнал». Холстону показалось, что капитан чересчур решителен. «Шеф, это приказ». «Ладно», — отозвалась Лейн, а потом. «Черт, не знаю, что этот ублюдок задумал, но ты себя побереги». Ошарашенный Холстон не сразу сообразил, что это она передает только ему. «Слушай, я свяжусь с разведывательной группой и скажу, чтобы они были на чеку. Сигнал, если будут проблемы, ладно?» «Да, там уже прошлись, и сейчас идет работа по восстановлению питания и всего остального. Но будь осторожен, и ни в коем случае ничего не включай». Мы уже отправляли группу для первого осмотра, но не знаем, что там для чего. Это кольцо, похоже, было каким-то командным пунктом, а может, центром терраформирования. В любом случае не нажимай никаких кнопок и предупреди меня, если покажется, что Гюин собрался это сделать. Помнишь, как найти выделенный канал? К собственному изумлению Холстон обнаружил, что помнит. Точки языка работали точно так же, как в той маске, которую ему надевали мятежники. Проверка. Молодец. Ну, береги себя, ладно? Постараюсь. Совсем скоро мечты классициста о том, как он станет исследователем космоса, были жестоко разрушены. Защитный костюм был снабжен магнитными подошвами, что Холстон вроде как принял как должное, еще когда ребенком смотрел фильмы об отважных исследователях космоса, но пользоваться ими оказалось неудобно и утомительно. Просто скользить по помещениям станции, подобно ныряльщику в океане, также оказалось неожиданно сложно. В итоге Гюйна, который, похоже, мог карабкаться по бездонным пространствам подобно обезьяне, пришлось вытравить из своего ремня строп, чтобы притягивать Холстона обратно, когда тот беспомощно куда-то уплывал. Внутри этого кольца, на пределе их продвижения по станции, освещения еще толком не было, но имелись бесчисленные спящие пульты и дремлющие ряды экранчиков от приборов, которые мягко подсвечивали себе свою сонливость, а фонарика на костюме хватало для ориентировки. Гюин задавал максимально высокую скорость, явно зная, куда именно направляется. Холстон же никак не мог отбросить мысли о собственном неведении. «Я перехватила сигнал с камеры твоего костюма», – объявил голос Лейн у него в шлеме. «Потому что хочу знать, что старик задумал». В этот момент Холстон болтался позади Гюина воздушным шариком, так что решил, что может уделить время для разговора. «А мне казалось, что старик – это я. Уже нет. Ты же его видел». Не знаю, чем он занимался по пути сюда, но, судя по его виду, он не спал на годы больше, чем мы. Она сделала вдох, собираясь сказать что-то еще, но тут Гюин стал замедляться. Притянув Холстона ближе, он поставил его на стену, чтобы подошвы зацепились. И голос Лейн отметил «А, вот что ему нравится, да?» Там оказался гроб, похожий на стазис камеру, со в стену главной частью. Холстон знал, что на станции имелись очень ограниченные возможности для стазиса, насколько они успели разведать. Так что она не предназначалась для проживания в течение нескольких жизней. И потом, зачем было бы создавать все это помещение, весь этот комплекс, только для того, чтобы сохранить для потомства всего одно человеческое тело? Планшет на костюме Холстона подал сигнал о получении новой информации. Он вытащил его, с трудом справившись с задачей из за перчаток, и сумел вывести данные. Это оказался первопроходческий отчет об этом помещении и всем его содержимом. Техники не поняли, что это такое, и потому просто отметили основные характеристики, сделали снимки и двинулись дальше. А еще они активировали часть пультов, вывели какие-то данные для последующего анализа кем-то вроде Холстона и больше об этом не вспоминали. Именно эта часть файлов Гюину понадобилась в переводе. Холстон их вызвал, желая понять, насколько удачно он над ними поработал. Это оказалась сложной техническая информация, хоть и представляла собой всего лишь малый фрагмент заключенного здесь знания. Теперь он снова просмотрел эти файлы, сжатые оригиналы и свои собственные переводы с помощью компьютера, вместе со всем остальным, что первый беглый осмотр зарегистрировал относительно этого помещения. Гюин выжидательно на него смотрел. «Я... И что я должен делать? Ну, тебе надо бы сказать мне, что это за штука. И для этого я нужен был здесь?» Холстон разозлился, что с ним случалось редко. «Шеф, я мог просто...» «Твой перевод, по большей части, непонятен», — начал Гюин. Ну, так технические детали? Нет, так даже лучше. Так это останется только между нами. Итак, мне надо, чтобы ты снова это просмотрел и подтвердил. Сказал мне, что это такое. И мы здесь для того, чтобы это устройство смогло помочь тебе это понять. Гьюин снова повернулся к гробу и склонился над ним, потянувшись к подвешенным к разгрузке костюма инструментам. Тревога Холстона резко усилилась, и он чуть было не начал транслировать свое беспокойство прямо к Гьюину но вовремя спохватился и переключил канал на Лейн. «Он что-то включает», — успел он сказать. И тут все установки вокруг гроба зажглись, словно иллюминация. Пульты и экраны вспыхнули, оживая, а пространство внутри засветилось призрачно-голубым. «Вижу». Голос Лейн чуть размылся от помех, но быстро выровнялся. «Слушай, мои люди у самого входа. Какие-то проблемы, и они сразу на вас налетят. Но я хочу посмотреть». «И я yeah. тоже», — понял Холстон, подаваясь ближе к дисплеям. «Это сообщение об ошибке?» – пробормотал Гюин. «Отсутствие связи. Техники считают, что главный компьютер вывел вирус», – предположил Холстон. «Так что у нас только изолированные системы. И это только уже было забито до отказа библиотекой тайных знаний. Похоже, он пытается соединиться с чем-то отсутствующим. Он, по сути, перечисляет массу чего-то, что не удается найти». Гьюин осматривал пульты управления, его пальцы в толстых перчатках время от времени приближались к поверхностям, но не до соприкосновения. «Заставь его сказать мне, что оно такое», — потребовал он. Гьюин не отключал канал связи, так что Холстон не мог понять, предназначались ли эти слова для экспорта. «Слушай внимательно», — четко проговорила Лейн Холстону в ухо. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал с пультом. Мы уже разработали процедуру для того, чтобы продраться через вот такое дерьмо. С большинством устройств работает». «Только тебе придется подать это Гюену как твою собственную идею, или скажешь, что прочел это в каких-то наших отчетах». «Хорошо». Гьюин позволил Холстона занять место у пульта, залитого бледным светом от гроба, и он аккуратно выполнял все указания Лейн, постоянно замирая, чтобы она успевала его поправить. Вся последовательность состояла всего из 15 шагов. Осторожные прикосновения к экрану запускали новые цепочки опций – и протестов, пока ему все-таки не удалось убрать все жалобные взывания к отсутствующим соединениям, сведя программу до того, что осталось. И это было «устройство экстренной загрузки», – перевел Холстон немного неуверенно. Он уставился на эту человекообразную пустоту в сердце машины. Загрузки чего? Он покосился на Гюйна и успел поймать быстро скользнувшую по его лицу выражение, хорошо читаемое даже в полумраке шлема. На лице капитана были торжество и жажда. Что бы он ни искал, здесь он это нашел.